Ом глубоко вздохнул и двинулся дальше. Лестница была довольно крутой, и он почувствовал каждую ступеньку, пока катился по ней. По крайней мере, слава богам, что, прибыв вниз, он упал на брюхо. Он заблудился. Правда, куда предпочтительнее заблудиться в Эфебе, чем оказаться в подобном положении в цитадели. По крайней мере, здесь нет таких зловещих подвалов. «Библиотека, библиотека, библиотека!» Бруто говорил, что в Цитадели тоже есть библиотека. Он даже описал ее, так что он примерно знал, что искать. «Внутри должна быть по меньшей мере хоть одна книжка». Мирные переговоры проходили не слишком успешно. «Вы напали на нас!» — утверждал Ворбис. «Я бы назвал это обороной на упреждение», — возразил Тиран. «Мы видели, что произошло с Эстаназией, Бетреком и Ушистаном». «Они познали истину Ома». «Ага», — согласился Тиран. «Видимо, в итоге они ее все-таки познали». «И сейчас являются достойными членами Империи». «Ну да», — снова согласился Тиран. «В этом мы не сомневаемся» но предпочитаем вспоминать их такими, какими они были. Перед тем, как вы послали им свои письма, заковывающие разум людей в кандалы. — Это направило их на правильный путь, — изрек Ворбис. — Кандальные письма, — промолвил тиран, — кандальные письма к Эфебам. Забудьте ваших богов, будьте покорны, учитесь бояться. Не хватало только нам, проснувшись как-то утром, обнаружить на своей лужайке перед домом пятьдесят тысяч вооруженных легионеров. Ворбис откинулся назад. — Но чего вы боитесь? — спросил он. — Здесь, в вашей пустыне, с вашими богами. Глубоко в душе вы должны осознавать, что ваши боги изменчивы, как барханы и... — О да, — кивнул тиран. — Это мы осознаем. И это говорит только в их пользу. О барханах нам известно все, тогда как ваш бог — это скала, а о скалах нам тоже все известно. Ом ковылял по булыжной мостовой, стараясь держаться в тени, насколько это было возможно. Сплошные тенистые дворики. У входа в очередной такой дворик бог остановился и прислушался. До него донеслись голоса. Вернее, один голос, вздорный и визгливый, который с легкостью перекрикивал крики конкурентов. То был голос философа-дидактилоса. Несмотря на то, что этот человек стал наиболее цитируемым и популярным философом всех времен, уважением у своих коллег дидактилос Эфепский не пользовался. Они считали, что он сделан из другого материала. Он недостаточно часто принимал ванну, вернее, если говорить другими словами, не принимал ее никогда. И философствовал он не о том, о чем нужно. И интересовался он неправильными темами, опасными темами. Других философов больше занимали вопросы «Истина – это красота?» или «Красота – это истина?» или «Каким образом наблюдатель влияет на окружающую его действительность?» В то время как Дидактилос пытался решить знаменитую философскую головоломку, выражалась которая примерно следующим образом. «Да, но если честно, зачем все это? Я серьезно, зачем?» Его учение представляло собой смесь трех знаменитых школ – циников, стоиков и эпикурейцев. И он суммировал все три учения в своей знаменитой речи. «Этим уродам ни на йоту нельзя верить». И с этим ничего не поделаешь, поэтому давай выпьем. Мне двойную, если ты угощаешь. Спасибо. И пакетик орешков. Ее левая ягодица почти открыта, говоришь. Ну, тогда два пакетика. Особенно известны принадлежащие его перу размышления. Это все тот же чудный старый мир. Но смех – вот основа всего. И поэтому я говорю «Нил и легитиму карбарундум Эксперты всего не знают или не позволяя этим гадам себя сожрать. Тем не менее, где бы мы оказались, если бы были одинаковыми?